Глава третья. Ну, на самом деле, все не так плохо, как показалось на первый взгляд. Потратив какое-то время и прорыв себе дорогу через нашу небольшую долину, я добрался до заставы, а затем и вышел в лес. Вопреки ожиданиям, он совсем не был похоронен под снегом, как наши деревянные дома. Ледяной ветер, который постоянно дует с моря, должно быть, очень редко меняет направление. Огромная каменная стена, которая защищает континент с этой стороны, как оказалось, защищает его и от снега, причем совсем неплохо. С лесом перед нами все хорошо, снега много, но жить в этом лесу можно, можно даже охотиться, просто это нашим домикам не повезло. Вернувшись обратно в ущелье и снова кинув похороненную под снегом долину, Я выдохнул облачко теплого пара, нагретого кипящей внутри несправедливостью, задрал голову к небу и подумал, «Может, нам этот снег взорвать?» «Да не Подумал об этом и тут же сам себя ответил, посмотрев на снежные шапки на каменной стене. «Что-то мне подсказывает, что из-за этого у нас работы только прибавится!» «Блин!» «Смышленого напрячь!» Пробурчал я, делая замах рукой и поднимая в небо небольшую снежную волну. «Может, быстренько изобретет нам какой-нибудь трактор?» «О!» Очистив от снега этот небольшой участок, я увидел торчащую из земли фиолетовую шляпку. «Здравствуй, маленький и вкусный парень!» Ухмыльнулся я, усевшись на корточке, а маленький фиолетовый грибочек как-то странно задрожал. «Да ладно, не переживай!» Еще сильнее улыбнулся я, ткнув его указательным пальцем прямо в шляпку. «А тебе и под снегом хорошо, да? И холода не боишься? Славно-славно!» Только что появившийся под солнцем грибочек еще сильнее подрагивать стал. Мило улыбнувшись, я протянул руку и погладил этого славного парня по шляпке. «Все-таки ты самая классная еда!» Сказал я, чувствуя, как бедный грибок под моей ладонью стал сопливить и обильно пузыриться. «Так, кому бы тебя отдать?» Выглянув из-за сугроба и окинув взглядом копошащихся то тут, то там гоблинов, я выбрал нужную цель из бригады смышленого. Лихо зачерпнул земли пригоршню снега, скатал ее в снежок и запустил через всю деревню, бабахнув избранного гоблина прямо по затылку. Удивленно крякнув, бедняга пошатнулся, сделал шаг вперед, почесал затылок, растаял ноги в стороны, как обосравшийся ковбой, и начал вертеть головой из стороны в сторону, выискивая своего обидчика и полня с чувством праведной мести. Подняв руку, я хотел привлечь его внимание, а тот уже выбрал свою цель, скатал снежок размером с гоблинскую голову и засадил им первому же своему соседу прямо по роже. «Вот блин!» Криво усмехнулся я, наблюдая очередную вспышку локального конфликта, имеющую потенциал еще долго не заглохнуть если не остановить беспредел в самом зародыше. Ничего не поделать. Поднявшись из-за сугроба, я поднял руку, снова желая привлечь внимание, и уже открыл рот, чтобы крикнуть, заметив краем глаза какое-то движение. Маленькие ручки скатали снежок и швырнули его прямо в меня, и он послушно разбился прямо о мою поднятую к небу руку. Почти с каменным лицом Я переместил взгляд и посмотрел на нашего капитана разведки, которая единственная заметила, кто первый снежок бросил, и, по-видимому, посчитала это забавным. «Веселишься?» — ухмыльнулся я, обнажая зубы. «Ну, берегись». Тут же скатав очередной снежок, я зашвырнул его в ее сторону, а уже приготовившаяся к атаке девочка нырнула за сугроб и скрылась где-то в окопах. «Хе-хе, зараза!» Только услышав это подозрительное "е-е", я тут же резко сел, пропуская над головой несколько пущенных со стороны снежков. "А вам кто это разрешил хулиганить, а?" Резко развернувшись и сжав кулак, я со всей силы выбросил его в сторону ближайшего сугроба и поднял к небу белоснежную волну метра на которая смела не только парочку неудачливых стрелков, но и, кажется, какой-то соломенный домик. Атаман хулиганит. <смех> Блин. Выдохнул я, закатив глаза. О, шахта нашлась. Удар по сугробу поднял в воздух небольшое снежное цунами, которое не только расчистило небольшой участок, но и смело огромный пласт снегу с самой каменной стены, обнажив один из многочисленных входов в заброшенные шахты. Посмотрев на вход в туннеле, Я медленно перевел взгляд на пару сотен гоблинов, катающих снежки и как-то подозрительно поглядывающих то на меня, то друг на друга. Еще раз на шахту, еще раз на гоблинов. Да, сказал я сам себе, деловито кивнув головой. Пожалуй, я сделал все, что мог. Угу. Атаман убегает. Ха -ха -ха. захохотал я мгновенно нырнув в тоннель и скрывшись от огромной беды, судя по звукам снаружи. Что-то мне подсказывает, что до вечера мы с этим снегом не управимся. Блин, держа на лице улыбку, я оглянулся назад, чувствуя себя немного неловко. А в шахтах и правда весьма гадко. Если вспомнить, тот человек говорил, что тут даже после наступления весны еще долгое время работать невозможно. Совсем неудивительно, нужно сказать. С таким количеством снега снаружи, тут все превратится просто в болото. Решив немного прогуляться, я положил руку на стену и спустился немного ниже, чувствуя каждый метр этих покрытых льдом и снегом стен. Тут все еще холодно. Но куда теплее, чем снаружи. Такое чувство, словно ледяные сосульки на деревянных опорах, уже начинают таять. Пусть и тепло, но жить тут совершенно нереально. Выдохнул я, еще раз осмотрев эти подземные туннели. Даже живущие тут комары либо куда-то делись, либо просто передохли. Облегчу душу и пойду успокаивать лоботрясов. Зов природы — это дело такое. В пределах лагеря я себе такое не позволю, а в этом месте — в самый раз. Ловко оправдал я самого себя, щелкая механизмом на ширинке своих рыцарских штанов и поворачиваясь к стеночке. «Тук! Зараза!» Снова ругнулся я, сразу как услышал какой-то подозрительный стук перед собой. «Тук! Словно кто-то с той стороны стены роется. «Тук! Но мы же только приехали, ну!» Почти застонал я. «Тук! Мы ну, хоть пару дней бы без приключений!» «Тук! Что-то у моей мамочки такая рожа странная была!» «Тук! Как я тогда сказал?» Кто знает, когда новые неприятности из-под земли вылезут? Тук. Звук ударов с той стороны этой стены был монотонным и увесистым, словно призрак умершего шахтера, который был проклят вечно работать в этой шахте, даже после своей смерти. С каждым разом звук удара становился все громче и громче, а затем всего через десяток секунд стена передо мной пошла трещинами, Я села вниз, открыв мне вид на странного вида кучерявую бороду. Квадратного вида кротышка, вооруженный увесистой киркой. Бородатый почти до пупка, хотя с его ростом едва ли выше моего, подбородок от пупка не так уж и далеко находился. «Это!» – растерянно выдал он, заглянув в проделанную им дыру и встретившись со мной взглядом. Осмотрел туннель, а затем снова посмотрел на меня – Затем снова на тоннель и снова на меня. «Это... ага?» «Ага», — кивнул я, застегивая ширинку. «Занято тут. Задика ка в другую кабинку».